Клаудия Кардинали Итальянская актриса Клаудия Кардинали родилась в 1934 году, далеко от Италии, в Тунисе, куда ее отец-коммерсант отправился вместе с семьей в поисках заработка. В юности Клаудия пережила изнасилование, в результате которого забеременела и родила сына. Девушка отличалась незаурядной внешностью и была признана самой красивой итальянкой в Тунисе. Именно с победы в конкурсе красоты началась ее кинокарьера – Ведь призом была поездка на кинофестиваль, где с Клаудией заключила договор кинокомпании «Видос». По условиям контракта новоиспеченной актрисе запрещалось полнеть, стричься и выходить замуж. Последний пункт она вскоре нарушила, выйдя замуж за директора кинокомпании. Киномир принял красавицу с распростертыми объятиями. Она снималась у Филини, восемь с половиной, у Висконтия, Леопард, Туманные звезды Большой Медведицы, Семейный портрет в интерьере и у других великих режиссеров. В начале 70-х Клаудия Кардинале развелась с первым мужем Франко Кристальди и вышла замуж за режиссера Паскуале Скутьери. От этого брака актриса родила дочь. В конце 80-х переехала в Париж, где живет и по сей день.